все растения животные и даже человеческие существа наделены физическими пропорциями приблизительно равными корню от соотношения числа фи к единице это вездесущность фи в природе продолжает лэндон и выключает свет в аудитории указывает на связь всех живых существ раньше считали что число фи было предопределено творцом вселенной